А вот самострелы, или как их тут еще называют, арбалеты, мне понравились. За сто шагов из такой штуки запросто часовому в горло стрелу влепить можно. И шуму почти никакого. Опять же, кошку на стену закинуть, или, например, антенну, от рации на дерево повыше. Очень даже просто. А местные еще и стрелы к нему. Болты тоже хитрые делают такие, что на полтора ста метров панцирь пробивают и внутренности наконечник наматывают. В общем, полезная в хозяйстве штука. Жаль только тяжелая. И тащить ее на авось, вот если бы они еще и до складного додумались. Рыжую из этого арсенала пришлось на буксире вытаскивать. Дай ей волю. Она бы на себя столько навесила, что Аризоны не увезешь. Зато уже в следующем подвале мы с ней ролями поменялись. Я только за порог ступил и сразу глазами разбежался в разные стороны. В этом подвальчике только что пушки не было. Зато минометы наличествовали. Целых три штуки. Два восьмидесяти... Наши фрицевский и их ниже ротные, 50 пятидесяти миллиметровый. В сорок втором, помню, мы такой две недели таскали, пока мины не кончились. У мин его, кстати, взрыватель просто зверский чувствительный. Пленный фриц приехал, что во время ливня могут в воздухе взорваться. — Ты, что ли, вы будешь? — Поворачиваясь, ну и ну. За вскладом этим вырядился вылитый пират с потопленного барка, одноногий Сильвер, и костыль в наличии имеется, равно как и полное отсутствие чего-либо ниже правого колена. А еще роскошный камзол, до да пупа расстегнутый, под ним тельняшка дрявая, плюс бляха с каменями на золотой цепи, это на груди, и старшинские погоны на плечах, Чем не блинный персонаж? Усы только подкачали, не запорожские, а так, щетка для обуви. Ну, положим, я. Класть будешь ложку в пасть, отвечай, как полагается. Виноват, товарищ старшина. Старший сержант Малахов, согласно приказу комбрига Клименко, прибыл для получения снаряжения. Так-то лучше, ухмеляться пират, И руку мне протягивает. «Держи пять, разведка, дружить будем!» «Старжина развалюк, Василий Петрович, морская пехота. Для наших — Вася. Давно оттуда?» «Сергей. Недавно». «Как там?» «А хорошо, — отвечаю. Бьем фрицев в хвост и гриву». «Это хорошо есть». «Мечтательно, — так говорит старшина, — Жиль, — на француза кивает, — уже тут всем нашим уши про свою лабель Франс» прожужжал. А вот как там мой родной Николаев поживает? Это он спросить не догадался. «Ну, сводку голосом Левитана я тебе не воспроизведу, но то, что свободен твой любимый город...» Это такая же правда, как то, что я сейчас перед тобой стою. Он же мне по ночам снится. Василий замолк, зубами скрипнул. Как в тридцать девятом на Северный флот угодил, всего один раз на побывку вырвался. — Так ты что, — спрашиваю, — с корабля сюда? — Ага, еще скажи, с кораблем. Сюда я, братишка, прямиком из города Сталинграда. Мама, я в курган слышал про такое? Доводилось. Вот на нем меня и приложили, да так, что аж сюда зашвырнуло. Не всего, правда, на ногу кивает. Ну, так лучше здесь на одной скакать, чем с обеими в земле лежать. И то верно. Ха, еще бы. Ну, черт, разведка? пойдем, покажу, чем богаты рады. Да мне-то много не надо, на десятерых. Василий остановился, оглянулся на меня. — Ну, ты разведка даешь, много не надо. Я тут, понимаешь, над каждым штыком трясусь, а ты? У тебя же, говорят, арсенал уже собрался не меньше моего. — Да мало чего, люди скажут. Минометов вот у меня нет. — А пушки? — Пушки нет, снаряды имеются. К нашей 76 полная полуторка. Нужны? — Нам все нужно, — бурчит старшина. — Ты мне только палец дай, а уж руку я до плеча и сам оттяпать сумею. — Добрый вы, дяденька, аж прямо страшно. Снаряды те в полном порядке, во дворе замка Лика складированы. Даже часовой при них имеется. Поправочка. Два ящика я уже на взрывчатку перевел, а остальное в целости и сохранности. — На взрывчатку, — ворчит старшина. — Делать тебе, как я погляжу, нечего было. — Взрывчатки я б тебе местное цепал. Ну да, думаю, синих пузырьков давишь в них. А снаряды тут и... Да, не сыщешь. Вытапливал, что ли? — Ага. Хорошее дело, особливо, когда без градусника. — Я уж не стал ему рассказывать, чем эти мои эксперименты закончились. «А что, с боеприпасами совсем худо?» «Мне-то патроны нужны были, пожалуй, побольше самого оружия. С оружием-то у кара винтовка и вальтер, да мои трофеи, для начала хватило бы. Да толку в том оружии, если патронов к нему даже не кот наплакал, а того меньше. А без них стрелять-то научить можно, а вот попадать — фигушки». С припасами полегче, говорит Василий. Тут гномы наладились патроны переснаряжать, так, что совсем на голодном пайке держать не буду. Но, чтобы гильзи сдавал, все до последней, ясно? Утром гильзи, вечером патроны. Только так и никак иначе. Усек. гемахт?» Оружие. Мы тоже клепать пытаемся, продолжает старшина. Помаленьку. Жили вон автоматы, а Леша Нилов, он сейчас в столице остался, тот пытается с гномами станки водяные наладить. Если получится, тогда и стволы можно будет нормально делать с нарезами. И вообще... Тут-то вы жили так простого курьера, почему зря гоняете. Сэр, ты не есть прав вмешиваться француз. Я сам вызвался служить коронным курьером. Собирать автоматы я могу очень редко, нет деталей. — Может, осторожно так начинаю. Я, товарищ старшина, чего-то не понимаю. Но вы тут на скудость и рыби жалуетесь. А по окрестностям между тем добра валяется, выходи и подбирай. Мне наш поп сходу три позиции выдал. А старшина хитро так в усы ухмыляется. — Небось, был этот день этак на второй-третий. — Положим. — Ну, а после поп твой еще какие подарки подкидывал? — Не это что? — И ведь верно, думаю, ничего мне больше Лирии не сообщал. Я-то значения большого не придал. Мало ли что, может, затишье на фронте или просто не сезон. — А то, — отвечает Василий, — что не один ты у нас такой умный, к счастью нашему. Голову я тебе всей этой небесной механикой забивать не буду. Тем паче, что и сам в нем рублю не очень. Если очень хочешь, сам какого-нибудь мага найдешь и допросишь с пристрастием. А по сути, вещи в этот мир попадают обычно следом за человеком. И вот тут уж я стал как вкопанный. Как там жиль, говорил. «О-ля-ля!» Выходит, студер и полуторка с истребителем. Это мое как бы приданное. Стоп! А как же? Вон в замке Лика полный подвал всякого хлама нашенского, И все задолго до меня насобирали. Додж мой тоже первым сюда угодил. «Разведка!» — кривится старшина. — Я же тебе простым русским языком говорю. Сам в этом не силен. Ежели ты без того, чтобы все до основания раскопать, жить не можешь, так я тебе благодатных лекторов обеспечу. А пока давайте делом займемся, за которым тебя непосредственно прислали.